Глава двадцать третья. «Я хочу, чтобы ты оставил нас сыном в покое. Вот чего я хочу!» Артур выгнал бровь, стараясь, чтобы весь его вид сейчас говорил «Не позорься, сдайся, ты ничего выторговать у меня не сумеешь». «Надеюсь, ты понимаешь, что этот вариант невозможен». «Я понимаю». Сейчас ее голос звучал, будто струна под большим напряжением. Но раз ты продолжаешь стоять на своем, я потакать твоему упрямству не собираюсь. Мне терять нечего, и я тоже пойду до конца. Встреча с Натальей назначена. Я ее предупредила, что ты можешь постараться мне помешать. Поэтому к форс-мажорам она подготовлена. И наверняка сделает выводы, если ты захочешь вмешаться. Он видел, как она волновалась. Блефует, но хочет, чтобы он удостоверился в серьезности ее намерений. Храбрая. Всегда такой была. Он просто не любил за ней этого признавать. Ему всегда казалось, что быть сильным – его прерогатива. Для мужчины это важнее, полезнее, правильнее. Женщина уже заигрывание силой дарит иллюзию едва ли не безграничной самостоятельности, и они начинают воображать, что обойдутся без крепкого чужого плеча, на которое можно было бы опереться. Он в ее самостоятельность не верил раньше. «То есть продолжим войну?» – уточнил он на всякий случай – Продолжим, и в итоге вполне вероятно уничтожим друг друга. Так с кем же тогда останется наш сын? «Не называй его нашим!» Из ее глаз за малым не посыпались искры. «Ты его не воспитывал, ты его не растил. Он мой сын, и только мой!» «У ребенка должен быть отец!» Он знал, как цинично звучит эта избитая фраза, и, конечно же, тут же поплатился за этот пассаж. «Скажи это самому себе восемь лет назад!» «Уела!» «Умница. Можешь собой гордиться. Только это все равно ничего не изменит». «В любом случае, взаимное уничтожение — это не выход». «Я уже сказала тебе, что не отступлюсь». «Я тебя услышал, Варвара». Он был бы очень недальновидным и поверхностным человеком, если бы не рассматривал несколько выходов из ситуации. Просто тот, который сейчас напрашивался, был наименее предпочтительным. Но он как минимум был. Наверное, для старта это тоже в целом неплохо». Со временем он обязательно минимизирует его влияние и последствия, но пока, раз мать так намертво вцепилась в дитя, не понимая, какие перспективы перед ним открывает жизнь с отцом, что ж, если услышал, то не нужно в сотый раз предлагать мне отказаться от сына, напирала она. Нет таких средств и нет таких аргументов, которые убедили бы меня передумать, поэтому прекрати. «Как скажешь», — сиронизировал Артур. «Но мы должны к чему-то прийти, пусть это и не окончание торга. Поэтому взамен радикального варианта я предложу тебе нечто иное». Варвара взирала на него глазами, полными недоверия. «Мне не нужны никакие альтернативы», — предупредила она. «И тем не менее...» — Артур заставил себя принять неизбежное. «Я предлагаю тебе компромисс». «Компромисс?» — в ее тоне звучало недоверие напополам с горькой иронией. Его бывшая жена совершенно не верила в его способность договариваться, идти навстречу и в чем-то даже, может быть, уступать. Напрасно. Люди все-таки умеют меняться, особенно под давлением обстоятельств». «Компромисс», — он кивнул. «Я предлагаю тебе совместное проживание за неимением лучшего слова». Ему удалось ее удивить. Удивить, наверное, даже больше, чем своим шокирующим появлением в ее магазинчике. Сейчас Варвара посмотрела на него, как на окончательно поехавшего. Возможно, и было отчего поехать. Сегодняшний день принес в его жизнь несколько тревожных открытий. Например, выяснилось, что небезосновательно подозреваемая им в измене жена вину на себя брать не собиралась. Бывшая жена. Поправил он себя мысленно. Но все это он обдумает позже. Сейчас им нужно закрыть актуальный вопрос. Встретиться в идеале посередине. «Ты шутишь?» Ты не можешь предлагать мне такое всерьез. — Почему? — свел он брови. — Что в этом предложении такого невероятного? — Да все это совершенно недопустимая ситуация. Это идиотия и насмешка надо всем, что я пережила. Спустя восемь лет после всего снова жить с тобой вместе? — Ох уж эти невыносимые условия существования в двухэтажном загородном доме с зашкаливающим уровнем комфорта! — саркастически парировал он. — Причем здесь комфорт? — заявилась она. — Ты всех только по шкале потребителей меряешь. — Я жду, когда ты увидишь все свои выгоды, — скучающим тоном возразил он. — Это лучшее предложение из всех, на какие ты можешь рассчитывать. Заметь, ради этого я готов принести в жертву собственный душевный комфорт. — Да как ты смеешь? — Я советую тебе согласиться, — оборвал он ее возмущенную отповедь. «Соглашайся на мое предложение не ради себя и собственных выгод. Соглашайся на него ради сына, чтобы он в итоге не пострадал в ходе наших жарких разборок». «Я не смогу жить с тобой снова под одной крышей!» Она буквально задыхалась от негодования. Но он уже принял решение, и, как часто бывало в подобных случаях, остальное переставало его интересовать. «Сможешь. Со временем мы решим, как быть. И, конечно, рано или поздно разъедемся». Но сейчас ради душевного спокойствия сына советую пойти на компромисс. Я предупредил тебя честно, закрываем вопрос. Отсюда, чтобы ты не решила, Варвара, пеняй исключительно на себя.